Глава 4. Я проснулась с кристальным пониманием того, что мне нужно делать. Буду собой. И вести себя буду так, как рассказывала Латка, в точности. Мои преимущества — эффект неожиданности, ведьмовство и кое-что еще. Латкой управлял страх. Она постоянно боялась вылететь с этого чудесного места. Мне же все равно. А когда человеку нечего терять, он обретает силу. Я надела форму цвета космического неба, То есть черную, черный еще и цвет ведьмовства, хороший знак. Форма села довольно плотно, подчеркивала все изгибы, эффектно. Волосы я собрала в свободный узел, выпустив несколько прядей. В целом осталась довольна своим новым образом. На темно-синих погонах была одна красная полосочка, самая яркая деталь в моем костюме. Да, Латкин статус в военной иерархии оставлял желать лучшего. Я обнаружила столовую. За столиком. Спиной ко входу сидел циониец. Это я поняла по бугрящимся под формой мышцам и выступающим штукам. Похоже, это те самые пластины, про которые рассказывала Латка. Позывной «Зверь», силы космические, у него заостренные уши с кисточками. «Привет, зверь», — радостно сказала я и, проходя мимо, дотронулась до мохнатого уха. «Он не донес ложку до рта», — Челюсть у зверей правда была выдающаяся. Ярко-голубые глаза опасно сощурились, но я уже подошла к раздаче. «И чем сегодня нас кормят?» Робот-андроид принялся наполнять тарелку сероватой массой в комках. «Приветствую, Лада Соло», — проскрежетал он. «Ваш рацион с учетом результатов последней проверки, которая показала...» «Эй, не надо раскрывать мои секреты, это невежливо». Я забрала тарелку, подцепила комок ложкой и попробовала. «Фу, да я так похудею! Кошмар!» Зверь фыркнул над своей тарелкой. «Стандартный вкус!» Мне показалось, что в голосе робота появилась обида. «В рацион включены все питательные элементы, необходимые для нормального функционирования существа вашего вида, Лада Соло!» Беззаботно болтая, в столовые ввалились два гиганта. «Судя по серой коже...» и клыкастые улыбки, я имела удовольствие лицезреть эльдронга Сана, как его охарактеризовала Лада любителя пошутить. Вторым был землянин Кирк. Оказалось, его глаз выглядит совсем не страшно. Просто одну бровь закрывала тонкая серебристая полоска. Особый шарм его облику добавлял кривой нос, а в целом он был определенно человеком. «Привет!» — радостно улыбнулась я. Парни кивнули и получили свои порции мерзкой еды. Я устроилась рядом со зверем. Он тихонечко зарычал, его плоский нос сморщился. Суров, ой, суров, сказала я. Ну что тут нового происходит? Утро. Я повернулась к двери и рассмеялась. Я была абсолютно не готова к такому явлению. Двухметровый мужчина в белом обтягивающем трико, белые волосы собраны в пучок на макушке виски выбриты. Но насмешило меня бесстрастно-пафосное выражение его лица в сочетании с костюмом сперматозоида. Голова у него и так была несколько великовата, а еще и пучок. Похоже, это телепат-хорумянин по имени Пак. Что-то смешное увидели соло. Ох, зря он это. Аладка могла бы предупредить, почему она не сказала, а только упомянула белый цвет. Соскучилась. Я вытерла выступившие слезы. Он вперил в меня взгляд своих абсолютно черных глаз. Потому как притихли парни, я поняла, что они ожидают какого-то развлечения. А Пак старался проникнуть в мои мысли. «Не стоит», — сказала я ему, глядя прямо в глаза. «Тот, кто подслушивает чужие мысли, никогда не узнает о себе ничего хорошего». Я позволила ему уловить мое мнение о его костюме. Судя по тому, что на его бледных щеках вспыхнули два красных флажка, сообщение было доставлено. Не хватало только главной звезды, капитана. Телепат потоптался рядом. Я улыбнулась. «Нет, так просто, дорогой, ты в мои мысли не влезешь». Судя по всему, он сильно удивился. «Ты изменилась, Лада Соло», — сказал он. «Из отпуска я вернулась совершенно другим человеком», — радостно сообщила я. Парни резко вскочили и вытянулись по струнке. А вот и он. Я внимательно смотрела на капитана. Человек. Форма сидела на нем безукоризненно. Судя по полоскам, капитан третьего ранга. Надо же, какой редкий цвет волос. Называется русым. Он окинул команду цепким холодным взглядом. Кивнул. Все сели и принялись за еду. Капитан посмотрел на меня. «Доброе утро». «А я вернулась. Рада вас видеть, капитан». Лицо его оставалось бесстрастным, ни единого намека на улыбку. Телепат занял место рядом с ним и обратился ко мне. «Я буду кофе с молоком». «Черный кофе», — пролаял зверь рядом. «С двойным сахаром», — сообщил Кирк. Его взгляд то и дело опускался мне на грудь. «Черный с сахаром, а это сан». Я поняла, на кого он похож, на тролля из древних почти забытых легенд. Капитан посмотрел на меня и процедил. «Черный. Зверь. Ты уже прошел тест?» — поинтересовался снайпер у моего соседа. Тот прорычал что-то неопределенное, видимо, речь давалась ему с трудом. Я обвела взглядом собравшихся мужчин, которые начали переговариваться и как будто забыли о моем существовании. «А что?» — громко сказала я. «Я тоже буду кофе». Люблю с молоком и тремя порциями сахара, если это порции стандартные. Хотя иногда можно и четыре. И снова предприняла попытку поесть мерзкую смесь, содержащую все мыслимые компоненты для здоровья. Воцарилась тишина. Так какие новости, парни? Что я пропустила, пока прекрасно проводила отпуск? Кофе, пролаял зверь рядом. Жди. Я очаровательно улыбнулась, поднялась и прошла к столику, на котором стояла кофемашина. Трольф фыркнул мне вслед. «Капитан, а я и не знал, что Соло разговаривает». «Соло разговаривает», — откликнулась я. «Какие могут быть сомнения? Я еще и неплохо пою, но сейчас не буду». Я высыпала в чашку три порции сахара и размешала ложкой. Вернулась к столу и демонстративно отпила кофе. А неплохо», — поделилась я со всеми, а сама внимательно следила за их реакцией. Я сделала еще глоток, прикрыла глаза как будто от удовольствия, а сама посмотрела на команду совсем по-другому. Внутренним взором я искала уязвимость каждого. Как удобно, что никто из них не носит никакого оберега и даже мало мальский заряженного амулета. — Ты был прав, зверь. С кофе это становится почти съедобно, — сказала я. Его нос снова сморщился, верхняя губа приподнялась. — Соло, — начал Пак, — ты забываешься. — Какой напыщенный! — «Зови меня просто Ладой», — перебила я и продолжила светским тоном попивая кофе. «Кстати, Пак, меня всегда интересовал один вопрос. Вот этот твой костюм, он такой обтягивающий, не возникает ли неудобных ситуаций?» Лицо хорумянина застыло. «Но меня взглядами не проймешь, поэтому я продолжила. Ну, понимаешь, мало ли у тебя возникнут какие-то мысли, а все так плотно прилегает». И так сказать, на виду. Землянин Кирк заржал, но посмотрел на Пака и капитана, которые сидели с каменными лицами, и осекся. Для этого ему пришлось приложить массивный кулак к губам. «Эс-с, капитан Пак!» В голосе телепата звучала плохо сдерживаемая ярость. Он вскочил на ноги и выглядел весьма устрашающе, но ответ был слабоват. «Я просто спросила, самым невинным видом сказала я». Капитан, который до этого хранил молчание, заговорил. «За время отпуска произошло обнуление, Лада Соло. Три правила!» «Какие?» — шепотом спросила я. Он молчал, а я заметила, что глаза у него цвета меда. А еще, если посмотреть в районе его сердца, там какой-то темный сгусток, как невесомое облачко, что-то нехорошее. Очень медленно капитан поднялся и подошел ко мне. Оперся руками о стол, его лицо приблизилось к моему. «Ты не разговариваешь, не путаешься под ногами, ты вообще невидима!» Не понимаю Ладку, почему она так хотела сюда вернуться. И, честно сказать, капитан не такой красавец, чтобы я похолодела и бросила взгляд на телепата в белом. «Нет, не может быть, это уж совсем плохо. Все-таки Лада моя сестра...» — Не может быть, у нее настолько плохой вкус. — Капитан, я чуть подалась вперед, мои губы были слишком близко от него, а наши носы почти соприкасались. Тогда почему же вы не продлили мне отпуск? Получилось очень нежно, даже интимно. — А кто будет отчеты доделывать? Капитан отодвинулся от меня. — Ах, отчеты. Значит, все-таки вам меня не хватало. Я убрала несуществующую пылинку с его плеча. «Правило номер четыре», — отчеканил капитан, — «никогда не трогай меня». «На вашем ранге была пыль?» — сообщила я. Он повернул голову, чтобы проверить. Понял, что попался. Выпрямился, брови на секунду сошлись к переносице. Выяснить бы поподробнее, как ладка попала в эту команду. Только нужно отбить кого-то из стаи и спокойно расспросить. Кирк для этой цели прекрасно подойдет. «Интуиция мне подсказывает, что у него низкая сопротивляемость внушению, а легкий гипноз вообще ведьбовством не считается». «Так», — от мысли меня отвлек голос капитана, «чтобы освежить правила Соло, двадцать кругов, а потом отчет». Мужчины поднялись со своих мест и пошли к выходу. Как мне показалось, Кирк бросил на меня полный жалости взгляд. «Отчет про двадцать кругов?» — поинтересовалась я. «Двадцать один круг». «Лада Соло», — сообщил капитан. «Слушаюсь и повинуюсь. Ой, так военные не говорят». «Двадцать два! Соло! идешь на рекорд!» Уголок его рта дрогнул. «Да, не очень здорово получилось. Разрешите выполнять?» — вспомнила я. «Выполняй!» — капитан кивнул. Я выскочила в коридор. «Похоже, латку я переплюнула». Поспешила за парнями. «Куда? Полигон там!» Пак махнул рукой в противоположную сторону, взял меня за плечи и слегка подтолкнул. И они меня оставили. Без присмотра. Одну. Капитан был полностью уверен, что Ладка выполнит приказ. От облегчения я рассмеялась настоящим ведьмовским смехом. Он заполнил коридор. А здесь хорошая акустика. «Правило номер пять. Никогда!» «Никогда не смейся!» — прогремело у меня за спиной. Ненадолго это придало мне ускорение. До тренировочного полигона я дошла, постояла, посмотрела, красиво. Две фиолетовые луны на горизонте, развалины зданий. Очень художественно. Прямо бери и рисуй. Картина «Апокалипсис» вчера. Я еще постояла, полюбовалась. Убедилась, что кругом не души. Ну что ж... Правило — это серьезно. Правило нужно уважать. Что может сделать женщина? Только подчиниться обстоятельствам. Что может сделать ведьма? Выполнить требования в точности. Ничто так не бесит, как буквальное следование правилам. Губы сами растянулись в улыбке. Итак, пять правил. Не разговаривать, не путаться под ногами — Быть невидимой, не трогать капитана, не смеяться. Последнее, пожалуй, самое сложное. А колдовство-то совсем маленькое, так? Фокус. Невидимости не существует, но можно заставить не видеть. Всегда можно сказать, что зрение несовершенно. Есть же слепые пятна. Сколько времени нужно, чтобы пробежать 22 круга? Ну, парням придется побегать побольше. В любом случае веселится тот, кто умеет ждать. Я немного прогулялась и наполнила карманы тем, что мне поможет стать невидимой. Несколько прекрасных кругленьких камушков, маленькое перышко, какой-то железный шарик, несколько чахлых листочков. Для ведьмовства много не надо. Я готова, можно сказать, во всеоружии. Теперь пусть мальчики позанимаются своими делами, а я посмотрю Латкин компьютер. Подобрать пароль мне удалось со второй попытки. Ну надо же, до сих пор пони с Марса. «Посмотрим, над чем она работает». Все документы были разложены по папкам. Папки носили нормальные названия. Вот если бы Латке пришлось изображать меня, она бы никогда не разобралась с моими файлами. Слева шли столбцы с отчетами о прошедших операциях. Справа располагались какие-то значки. Я щелкнула на один. Открылась какая-то мудреная таблица. Внизу начала выстраиваться кривая. Раздалось шипение. Я спешно все закрыла. Надеюсь, ничего не сломала. «Ну, ладка. надеюсь, что ты скоро придешь в себя». Я выбирала, с чего начать, когда мне попалась надпись «Цитрина». Это же та планета, которая подарила нам капитана. Интересно. Это был простенький текстовый документ. Всего несколько слов. Как на «Т» рабство. Загадочно и совершенно непонятно. Оставшееся до обеда время я читала на отчеты по разным операциям, Сестре стоило бы подумать о карьере писателя, чтение было захватывающим. Особенно поразил эпизод, как команда отбивалась от ядовитых растений. Из-за аномально сильной грозы шаттлу пришлось отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку на плато Гиаль. Стихия бушевала несколько часов. Молнии безжалостно разрывали небо, раскаты грома сотрясали землю. Казалось, что планета вот-вот расколется. В воздухе стоял запах озона. Снайпер успел среагировать на движение, когда ядовитая плеть плотоядного растения уже готова была обвиться вокруг его ноги. Аккуратная латка сделала сноску, где привела название растения в соответствии с межпланетным стандартом и краткую информацию. Вот этот цветочек прокалывает острыми шипами кожу жертвы и впрыскивает нейротоксин. Время пролетело незаметно. Я потянулась и отправилась на обед. «Надеюсь, будет что-то повкуснее, чем набор питательных веществ». Парни склонились над своими тарелками и бодро ели. «Лада Соло», — приветствовал меня робот-андроид. «Ваш рацион с учетом результатов последней проверки. Вкус стандартный». Робот поставил мою порцию. По виду та же самая дрянь. Я замерла в дверях, сосредоточилась и очень медленно стала выдыхать воздух, Почувствовала, как он становится чуть более плотным, а во рту появляется легкий металлический привкус. Воздействие началось. Я с силой зажмурилась, а потом открыла глаза. «Железка! Опять сбой в программе! Лада Соло еще бегает!» Получилось. «Есть!» Телепат дольше всех всматривался в дверной проем. Я плавно двинулась вперед. По дороге толкнула стул. Он с грохотом упал на пол. Парни подпрыгнули и обернулись. Небольшой эффект. Лада-сола, ваш рацион с учетом результатов последней проверки. Вкус стандартный. Роботу глаза не отведешь. Лада-сола, машина не сдавалась. А он упорный. Первым не выдержал мастер рукопашного боя. Он поднялся и выключил робота. Отдохни, приятель. Потом серокожий громко вздохнул. Никому кофе налить. Кстати... «Все заметили?» Он очертил полукружье в районе своей груди. «И задница!» — пролаял зверь. Телепат скривился. «Это ж надо было так потерять форму за две недели!» Он еще раз осмотрелся, взгляд его задержался на том месте, где я стояла. «Зануда!» «Это называется женственность!» «А я бы ее потренировал!» «И тренировал бы, и тренировал!» «Всю ночь!» — снайпер заржал парни тоже смех зверя это жутковато пак сдержанно улыбнулся это да тролль собирался еще что то добавить но одного взгляда капитана хватило чтобы задушить веселье на корню сходи посмотри как там соло сказал капитан и кирк два круга да я пошутил но потом вытянулся по стронке и отчеканил разрешите исполнять какая несправедливость всего то два жалких круга Это несерьезно. Хотя, наверное, не особенно полезно бегать сразу после обеда. Даже такого гадкого. Вкус стандартный. Оставшиеся неторопливо пили кофе. Одна и та же машина делает кофе. А у Сола он получается вкуснее. Странно, что Сирокожего и Клыкастого взяли в команду. Эльдронги невероятно сильные, но не особенно благонадежны. Это даже я при всей своей нелюбви к новостям знаю. По статистике, 75% заключенных в тюрьмах Союза Эльдронги в коридоре загрохотало. Кирк прибежал. «Капитан, на полигоне нет движения!» — отрепортовал он. «Как нет?» «Она не могла выполнить задачу за такое время?» — нахмурился Пак. «Ага, началось. Парни спешно вышли, а я попробовала насладиться своей порцией. Стандартный вкус, но полезно. Я пришла на полигон». Просто песня. Сан что-то проверял в портативном комме. Нет, она не покидала территорию базы. Похоже, что она весь день работала за компьютером. Не понимаю, с датчиками что-то показывает, что она где-то рядом, на полигоне. Кирк нахмурился. Может, она упала? Сколько кругов пробежала? Я увидела, что губы капитана плотно сжаты. Обыскать территорию. Парни быстрой рысцой ринулись вперед.